Глава 13. Я проводила его задумчивым взглядом а затем повернулась к колодцу. Казалось мне, тут совсем ничего не угрожает, а всё же боязно говорить живым колодцем, созданным богами в незапамятные времена. Но я ради этого и жила здесь всё это время. Рука нащупала амулет, сделанный для меня Демианом. Я надела оберег на себя, и это вдруг придало мне смелости. И я решительно подошла к сооружению. Ухватилась за каменную стенку, с опаской заглянула внутрь. Голова закружилась от неожиданной высоты. Дна не видать, воды тоже. Только зеленоватые всполохи периодически мелькали в глубине шахты. Я чувствовала магию, что окутывала колодец. Она заполняла собой пространство, проникала в каждый камень, в каждый шов, уберегая от разрушения. Утренние лучи осветили, позолотили внутренний каменный свод. Но они не могли проникнуть в нижнюю часть, словно там находился портал в иной мир. «Эй, есть тут кто-нибудь?» — осторожно позвала я и прислушалась. Имеется ли эхо? Но глубина поглотила звук. «Колодец, я пришла поговорить с тобой», — произнесла чуть громче. Сама себе я оказалась сумасшедшей, словно общалась сама с собой. Верно, варген снова меня надурил, но не может колодец разговаривать. «Кто посмел меня потревожить?» пророкотал голос изнутри. Я даже отпрянула от неожиданности, но тут же бросилась обратно. «Меня зовут Дана. Я попала сюда из другого мира. Хочу знать, как мне домой вернуться и как кольцо с себя снять. Только ты и можешь помочь». «О-хо-хо». «Как много вопросов спросонье пророкотал дух колодца. Голос был низкий, глухой. Он походил на мужской, но, кажется, звучал лишь у меня в голове. Будто колодец общался со мной телепатически. «Хочу снять кольцо тумана, чтобы попасть в свой мир», — пискнула я. «С таким вопросом ко мне ещё никто не обращался. Нужно подумать». «Подумай, пожалуйста, это очень важно», — Голос в голове смолк. Я присела на колени, обнимая каменные выступы, всматриваясь в пустоту. «Интересно, сколько будет думать колодец, для которого не существует понятия времени? День? Год?» «Может, я так никогда и не дождусь ответа?» «Если бы он его знал, то сразу рассказал бы. Зря я поддалась на провокацию и отправилась искать это гиблое место». Шли минуты, а, казалось, пролетают целые часы. Дух колодца молчал, будто уснул. Я уже хотела звать его снова, не уходить же прочь, так и не узнав способа попасть домой. Ну и задала ты мне задачу. Когда я уже совсем отчаялась, вдруг подал голос колодец. Оказывается, твой мир не совсем уж и другой. Изначально я и была одним целым, пока не случился разлом. Здесь время застыло. Его сдерживают магические сущности. А в твоём всё развивалось дальше, без магии. Поэтому и озеро тут до сих пор осталось целым, догадалась я. Но как кольцо могло попасть в нашу реальность? Кольцо богов может пересекать грань в местах со слабыми оболочками. А уж куда попадёт, лишь ему известно. Оно не всегда подчиняется хозяину. Его главное действо — удержать равновесие сил. Иначе может случиться непоправимое. Драконы — одни из главных носителей магии. Вот боги и отдали им кольцо, чтобы те следили за порядком. Если не рождаются новые драконы, соотношение чар изменяется. Кольцо находит ту, кто передаст силу следующему дракону. «Потому и тебя оно выбрало». «Но оно ведь может найти туману другую девушку?» «Если успеет», — лениво согласился дух колодца. «Не каждая подходит». Не хотелось схватиться за голову от всего, что говорила эта древняя сущность, которая знала куда больше остальных об устройстве мира. «Как снять кольцо?» — настойчиво спросила я. «Ты можешь сделать это, конечно», — не слишком охотно поведал голос. «Магия кольца подчинена мирозданию. Оно закрывает образующиеся бреши, восполняет потери сил. Сможешь обмануть кольцо, коль оно посчитает, что цель достигнута. А для этого надобно воссоздать его ж сущность. Поможет руна тумана и чешуйка, что хранит в себе драконий эфир. «Эх, не стоило это говорить, но я должен отвечать на вопросы». «Ничего не поняла. Что делать с чешуйкой дракона? И как воссоздать чары кольца? Я в них совсем не разбираюсь. Пожалуйста, скажи мне, что конкретно от меня требуется». Я уже и так лишнее молвил. «Дальше сама обо всём догадаешься, если захочешь. Разум подскажет отгадку». Мне вдруг показалось, что колодец зевнул, каменные своды заскрипели. Сполохи в недрах шахты исчезли. Больше я не слышала таинственный голос. А кроме того, небо вдруг потемнело, тёмная туча закрыла солнце. Внезапный порыв ветра приподнял полы платья, бросил волосы в лицо. Я убрала растрепавшиеся локоны, удерживая их ладонью, и тревожно рассматривала небо. Как вдруг заметила на западе подозрительную чёрную точку. И эта точка явно двигалась, приближаясь к тому месту, где я стояла. «Нет, только не это. Не может быть, чтобы он меня так быстро нашёл», — хрипло прошептала я. А потом повернулась и побежала в сторону развалин. «Но успею ли я добраться до леса? Дракон летит слишком быстро. От развалин до леса довольно большое открытое пространство. Он меня увидит ещё до того, как я достигну дороги». Максимум, куда можно спрятаться — те самые кусты, что скрывают руины бывшего города. Юркнув в заросли, я уселась на камень, выглядывая наружу. Может, вообще не Альгерт явился. Например, Стимит решил проветриться. Я боялась даже дышать в тот момент, когда дракон опустился на ту самую мощеную площадку, что отделяло меня от чаще Лишь завороженно наблюдала между прорех в листве, как ящер расправил крылья, и поднял голову. Я не ошиблась. В больших стальных глазах я узнала взгляд Альгерда. Жестокий и непоколебимый. Да и серую шкуру с тёмными крыльями и более светлым животом не могла перепутать с другим. Несомненно, это сам княжи явился сюда, чтобы поймать беглянку. Дракон сделал несколько шагов, и эхо тревожными стенаниями разнесло звук между руинами города существующего лишь в воспоминаниях колодца и местных легендах. А потом ящер чуть померк, его тело становилось эфемерным. В прошлый раз я подсмотрела, как Альгерд стал драконом. Теперь же видела обратный процесс превращения монстра в человека. Посреди каменной пустоши возник мужчина без рубашки, в одних лишь штанах. Солнце, что выглянуло из-за тучи, осветило лучами мощный торс. Оттяни ловитые мышцы, украшающие тело этого нечеловека. Татуировки блеснули тёмным серебром. Длинные волосы легли волной, частично прикрыв сильные плечи. Альгерт раскинул руки в стороны, собирая кружащиеся в воздухе клочки тумана, оставшиеся от драконьей сущности. Втянул их ладонями. Раз — и ничего не осталось от мощного свирепого существа. Неподалёку от меня стоял тот, чьё лицо и голос я вспоминала день ото дня, даже когда князя не было рядом. Он повернулся к солнцу, прошёл вперёд и внезапно остановился около кустов, где я сидела ни жива, ни мертва. Он нашёл меня и теперь после поцелуя точно никуда не отпустит. Хотела ли я, чтобы он правда меня отпустил просто так или желала вновь почувствовать вкус этих совершенных губ? Ощутить прикосновение от которых бросает в дрожь. Я сжала в ладони свой амулет и постаралась не думать о плохом. Вопреки моим опасениям, Альгерт пошёл дальше, к колодцу. Опустился на корточки и заглянул туда, куда ещё недавно смотрела я. Его ноздри при этом расширились. Полуобнажённое тело напряглось. Будто он чувствовал оставшийся на камнях запах. Жаль, волосы скрывали выражение лица в тот момент, когда он обратился к колодцу. «Древний дух, очнись от долгого сна. Мне надо б на с тобой поговорить. Ты мудрый и многое знаешь. Скажи, что я должен сделать. Сдаст или нет?» Я не знала, что отвечал ему колодец. Но, кажется, совсем не торопился выдавать мой недавний визит. «Кто-то незнакомка». Я почувствовал в ней что-то близкое. Словно она и раньше находилась со мной рядом. Я схожу с ума от чувств, что испытываю в последнее время. Но не могу до конца понять их суть. Знаю точно, кольцо уже вернулось в явь. Скажи, оно нашло мою суженую. То была она. Колодец что-то говорил Альгерду, но мне оставалось только догадываться, о чём идёт речь. Возможно, князю он тоже отвечал загадками, как и мне. Хотелось бы на это надеяться. «Где мне её отыскать?» — продолжал допытываться князь. «Почему она скрывается? Я ведь не желаю ей плохого. Хочу лишь узнать». Он ещё несколько минут говорил с колодцем, а я чувствовала себя полной дурой. «Почему я подумала, что Альгерт останется на ночь с Феодорой? Почему поверила этой в ужалке?» он и не собирался вестись на её провокации. А вот девушка, которую поцеловал на поляне, заинтересовала его очень сильно, и он пока не проводил аналогии с лекарем Данилой. Голос Альгерда стал совсем тихим, он изливал колодцу свои проблемы, а я задумалась над тем, что смогла узнать для себя. Без тумана я не разгадаю секрета кольца, ещё нужна чешуйка а её можно раздобыть лишь у самого дракона. Попросить или похитить уже неважно. Но одно ясно наверняка. Если пойду с Варгином в Ковен-Ведьму, не смогу вернуться на землю. Судьба так или иначе столкнёт меня с Альгердом снова. И как потом всё сложится, одному провидению известно. Уж лучше достать чешуйку сразу, пока у меня ещё есть доступ к князю, пока он ни о чём таком не догадался. «Благодарю за все ответы. Пусть боги оберегают твой сон», — кивнул наконец князь и поднялся на ноги, выпрямив спину. Он больше не смотрел в мою сторону, а вот амулет в руке стал горячим. Словно через него проходил ток. Кажется, именно оберег сделал так, что дракон меня не почуял. Всё же Альгер тоже своего рода нечисть. Спасибо Дэмиону, который сделал такую полезную штуковину. Альгерт не стал больше ждать, обратился в дракона и поднялся в воздух. До меня донёсся ветер от взмаха его крыльев. Какое-то время я оставалась в своём укрытии, а потом осторожно вышла. Он явился сюда всего лишь поговорить с колодцем обо всём, что его беспокоит. На сей раз пронесло. «А мне нужно продолжать свою игру до победного конца». В Арген и Злата находились все невысоких деревьев. Кобылка щипала траву, кот же развалился под стволом дуба, поглядывая на дорогу. Как только я подошла, он тут же вскочил на ноги. «Ну что, двуногая, прошла беда мимо. Улетел дракон во свояси Собирайся, нам нужно выдвигаться, путь к северным болотам не близкий». Я молча подняла свой мешок, закрепив его на седле, а сама всё думала, как сообщить Варгину о принятом решении. Я выяснила, что должна сделать. Придётся ещё на время вернуться к дракону. Уверенно сказала, запрыгнув в седло. «Эй, ты что там напридумала в своей голове? Пока меня не было рядом, мяуданка». С подозрением поинтересовался Варгин. «Это не я придумала. Колодец сказал, нужна чешуйка дракона. Его чешуйка. Поэтому я возвращаюсь в армию. Вот как выясню всё, что мне требуется, тогда и пойдём на болото». «А мы не так договаривались. Забыла, что ли, уже?» Прошипел кот, и у меня перед глазами вдруг отчетливо возникла дорога около запруды где мы заключили с Варгином соглашение. Я мотнула головой, прогоняя видение, которое навеял мне этот хвостатый засранец. Я ведь и не сказала, что не согласна выполнять условия сделки. Я всего лишь требую отсрочить поездку. Тебе месяц-другой в никакой роли не сыграет а мне может стоить всей дальнейшей жизни. Мы договорились, что я пойду с тобой, когда узнаю способ вернуться. А я узнала его лишь наполовину. Разозлилась я окончательно. Я обещал только провести тебя к колодцу. Ты что-то спутала. Нет, ты сказал, что колодец ответит, как попасть в мой мир. Потому я и согласилась. Дорога к колодцу — лишь следствие. Я возвращаюсь к Альгерду, Если не хочешь помогать, не мешай мне самой решать свои проблемы. Ты думаешь лишь о себе. Я была тебе лучшего мнения». Пока мы с котом спорили, добрались до поляны с мухоморами. Теперь я уже не обращала внимания на черепа и кости. Думала лишь, как отвязаться от компании эгоиста Варгина. Не нужны мне такие помощники. «Я еду обратно. Дорогу запомнила, не заблужусь. Думаю, здесь наши пути на время разойдутся». «Хорошо», — подумала, прежде чем отказываться. Злобно прошипел кот. «Отлично подумала». «Ты об этом крепко пожалеешь, двуногая». Последние слова меня окончательно взбесили. Да, я хотела знать правду про Альгерда и кольцо. А ещё должна была каким-то образом вернуть кольцо его законному владельцу. Колодец сказал, осталось совсем мало времени, и баланс сил может нарушиться, если туман не найдёт свою пару а это грозило концом всему сказочному миру. Я не могла допустить подобного. Здесь жили мои новые друзья, Добродея, Дэмиан, да тут же Лаврик. Что, если в результате моей ошибки их всех не станет? Наговорив на прощание гадости, Варгин махнул хвостом и исчез в стороне тропы. А я ещё раз внимательно прочитала слова, высеченные на путевом камне. Почему-то была склонна им верить. Дорога налево, куда пошёл кот, указывала на чью-то измену. Мне нужно ехать прямо, выходит, я могу попрощаться с чем-то очень дорогим. Но это полностью соответствовало моим предыдущим мыслям о знакомых и одновременно означало, что вернусь домой. Третий вариант я точно не рассматривала, так что выбирать не приходилось. Я ударила лошадку ногой в бок и натянула поводье призывая ехать побыстрее. В голове не укладывалось, что я решилась послать Варгина подальше и вернуться к Альгерду, после того, что услышала. Но это единственное подходящее мне решение. Иного выхода из ситуации я не видела. Наверное, давно следовало так поступить. Терпеть не могу, когда за меня решают. Именно этим Варгин постоянно и занимался. Да ещё и давил на меня. Но не думаю, что он сможет мне навредить, ведь я пока ему ещё нужна. Я остановилась у ручья, смыв вчерашние остатки макияжа, переоделась в привычную мужскую одежду, надела свой балахон, полностью вернувшись в образ Данилы. Возможно, меня уже хватились, но что-нибудь придумаю. Главное — вернуться в лагерь без приключений. В городе после ночного гуляния царила тишина. Я ломала голову, как пробраться тихо, чтобы никто не понял, что уезжала. Около замка стояла тишина. Я зашла с другой стороны лагеря, потом спрыгнула с лошади и повела её рядом. «Подскажешь, где сейчас Дэмиан?» — заметила рекрута из своего бывшего отряда. «А, Данила, давненько не виделись. Дэмиан пошёл с сотником считать припасы. Не позовёшь? Очень надобно, я тут обожду». «Все знали о наших приятельских отношениях, поэтому вопросов не возникло». Недолго подумав, воин согласился отыскать моего друга, а через несколько минут объявился и сам Дэмиан. «Ты куда вчера пропал?» — зашипел на меня Дэм. «Я уж думал, ты сбежал, и лошади твоей не оказалось в загоне. Я смотрел утром». «Я её сам забрал. Нужно было отъехать. Ты же никому не сказал, что лошадь пропала». Я сама не думала, что табун во время праздника будут пересчитывать, но удостовериться стоило. «Я что, по-твоему, дурень? Тебя бы сразу искать стали. Где ты был? Ты же сам посоветовал мне найти девицу на ночь. Я решил не терять время даром и познакомился с одной, с одной молоткой. Мы с ней отъехали в укромное место. Красивая хоть. Красивая, вот такая. Провела руками в воздухе, рисуя песочные часы. «Как звать-то?» — подмигнул вдруг Дэмиан. «А звать её Стася?» Припомнила имя служанки из так называемого «сна», только оно и пришло в голову. «И как ты её?» «На траве прям. Аль спрятались где?» «Давай не будем об этом. Всё прошло хорошо. Лучше скажи, меня точно не искали?» «Не видел, чтоб кто искал?» «А где сейчас князь?» «Княжа улетал куда-то, драконом на рассвете. Вернулся мрачная китуча грозовая. «Совет устроил. С ним Стимит, Казимир, Володар. Они до сих пор в замке?» Я дождалась положительного ответа и выдохнула. «Хорошо. Дэм, отвлеки сторожевого, чтоб лошадь вернуть на место и сбрую убрать. А потом я в замок пойду. Ежели что, скажу, на ярмарку отлучался». Возвращаясь, я как раз проезжала мимо торговых палаток, так что оправдание моего отсутствия, в случае чего, выглядело бы реальным. Я в очередной раз поблагодарила судьбу, что столкнула меня с Дэмианом. Нам удалось провернуть всё так, будто я и не покидала военный стан. И совсем скоро, оставив вещи в комнате, я шла по замку и пыталась понять, как поступить дальше. Стоило собрать как можно больше информации о кольце, да ещё раз добыть чешуйку, а для этого находиться неподалёку от Альгерда, если понадобится, даже следить за ним. Совещание проводилось на первом этаже в большом мрачном зале, куда вели арочные проходы сразу с двух сторон. Поскольку Данила считался одним из приближённых к Альгерду, меня никто не останавливал, и я могла перемещаться в относительной безопасности. Хотя если бы заметили, что я подслушиваю, точно доложили бы князю. Но я смогла подобраться к залу довольно близко, что позволило слышать обрывки фраз, доносящихся издалека. Дальше идти я не рискнула. «Кто-то недавно снова нарушил грань, она и так истощена. Осталось недолго, изменения станут необратимыми», — прозвучал голос Альгерда. «Нельзя потерять ещё одного дракона. Мы должны успеть на помощь Антонику. Он едва выдерживает осаду города от виштанов». «Для того, чтобы провести целую армию прямо к стенам левандии нужна невероятная сила», — возразил ему Володар. «Мы втроём сможем открыть такой проход, верно, Стимит?» «Полагаешь, позвать на помощь Фрилава? Ты ведь его знаешь. Он всегда предпочитает держаться в стороне от наших дел», — воскликнул Стимит. «Он даже в прошлый раз, пока ты был в Запруде, не особо хотел прилетать». «Другого выхода нет. Ты должен слетать за ним и уговорить присоединиться. Когда он прибудет в Наресу, мы вместе откроем проход. Колодец не врёт». Антоник в опасности, а с ним и мы все. «Знать бы ещё, где сейчас сам Фрилав», — проворчал в ответ Стимит. «В последний раз он сообщил мне, что хочет уединиться в одной из скрытых пещер в Ледяных Горах, чтобы поговорить с богами. Если он уже покинул Северную Пустошь, мы напрасно потеряем время. Ты прав насчёт времени, тогда я сам поведу войско дальше». Зависла тишина, и я боялась шевельнуться, чтобы не привлечь внимания. Стимит явно не радовался предложению Альгерда стать гонцом, но люди этой реальности не могли преодолевать такие огромные расстояния быстро, а вот дракон — запросто. Но это означало, что Альгерд временно будет командовать и армией брата, и своей собственной. Мне даже стало интересно, что ответит ветер. Ладно, я отправлюсь сегодня же чтобы поскорее нагнать войско. Надеюсь, наш младший братец войдёт в положение. Разговор продолжался, а я стала отступать назад, пока не заметила следящего за мной домового, что сидел на деревянной лавке, беззаботно болтая ногами. А ведь минуту назад его тут не было и в помине. «Гарун, а ты что здесь делаешь?» — еле слышно прошептала я. Мелькнула мысль, уж не подослал ли его ко мне Варгин. К тому же домовой знал, что я не парень. Не собирается ли выдать мою тайну Альгерду? «Это ведь мой дом, мои владения. Где мне надобно, там и хожу. А ты чего прячешься, чай подслушиваешь?» «Я просто заблудился, то есть заблудилась. Хотела пройти через зал, а кивнула. «Боюсь, чтобы лишнего не подумали». «Ладно, идём, я тебя выведу тихо, другой стороной», — смягчился вдруг Гарун а потом поманил скрюченными пальцами к низкой дверце, которую я и не заметила сразу. Открыл её и пригласил войти. Пришлось пригнуться. Мы оказались прямо в стене замка, где находился узкий коридор. Сверху пробивался тусклый свет. В тайном проходе обосновались пауки, потому как их плетение были повсюду. Я постоянно стряхивала себя липкую, покрытую пылью паутину, чтобы пройти за гароном. Всё дальше и дальше. Как вдруг попала в тёмный проход и застопорилась. «Эй, домовой, а ты где?» Я попыталась нащупать стену. Пальцы уткнулись в холодный камень. «Посиди тут маленько, пока войско не уйдёт, потом выпущу». Раздался далёкий голос откуда-то сверху. «Да ты... Ты меня обманул! Заманил в какую-то ловушку!» От расстройства ударила кулаком по стене, почувствовав боль. «Отпусти немедленно, иначе... Иначе ты об этом пожалеешь. Ты на кого работаешь? На проклятого котяру или на свою хозяйку?» Но мне никто не ответил. Какое-то время я провела в прострации, не зная, что делать. А потом всё-таки пошла вперёд. Не сидеть же в этом каменном плену. К тому же захотелось есть. Я злилась на себя за то, что в очередной раз доверилась нечисти и попалась. «Век живи, век учись». Интересно, кто именно велел домовику меня запереть? Ясно одно — этот кто-то против того, чтобы я дальше шла в поход вместе с Альгердом. Кот мог договориться с Гаруном, чтобы я, отстав от войска, отправилась с ним на болото. А вужалка могла узнать о кольце и сделать так, чтобы я не досталась дракону как невеста. да не нравится мне всё это. Выходит, Альгерд планирует оставить замок в ближайшее время. Но я не согласна сидеть здесь и ждать. У меня есть свои планы, и они заключаются в том, чтобы идти с туманом дальше. Немного пройдя вперёд, я уткнулась в очередную стену. Я не помнила точно, каким путём вёл меня этот прохиндей. Но раз он сам полез наверх. Выходит, тут тупик. Развернувшись, пошла обратно. Даже не зная, сколько бродила в этих мрачных застенках. Вроде бы не такой уж огромный замок, но место словно заколдовано. Я словно по кругу ходила и уже почти отчаялась, когда кольцо вдруг стало нагреваться. Оно подсказывало мне дорогу. Если сворачивала в нужную сторону, ощущения усиливались. Я пошла в том направлении, куда тянуло кольцо тумана и, наконец, выбралась в коридор, где уже бывало. Поняла это порваной паутине. У меня открылось второе дыхание, я поторопелась, добравшись до дверцы. Стало громко стучать и звать на помощь. Рядом может оказаться кто угодно, но делать всё равно нечего. Нужно ведь как-то выбираться. Раздались шаги, и дверь открылась. На меня с удивлением уставился один из охранников госпожи Змеюки. Я ему ещё вчера примелькалась. «Ты как здесь оказался?» «Сам не знаю, просто стоял рядом, а потом раз, и там...» Выдохнула я. «Кажется, тут был домовик, маленький, с метёлкой». «Значит, наш Гарун решил пошалить. Хорошо, что я мимо проходил». Я быстро оглянулась и поняла, что драконы уже покинули зал. «Ваши собираются, поторопись». Я поблагодарила мужчину и побежала во двор. Выскочила на крутую лестницу, преодолевая ступеньки. Но вдруг налетела на поднимающегося Альгерда, едва не сбив его с ног, и сама упала. Князь удержался на ногах, он приподнял меня за накидку, как шкодливого щенка за загривок. «Ты где был? Тебя все искали. В стене. Меня там запер домовой. Что за нелепицу ты несёшь? Зачем кому-то тебя закрывать в стене? Не знаю. Хочешь дурака из меня сделать?» — нахмурился Альгерд. «Никак нет, княжа!» «Вы самый умный и справедливый государь в мире. Может, и не было вовсе домового, привиделось мне точно. А заблудился я сам, виноват». Я могла бы сказать про охранника, но почему-то решила промолчать, чтобы не отвечать потом на другие вопросы. «Ладно, иди строится Он отпустил меня, а я шла, чуть пошатываясь, и держалась ладонями за грудь, где ухало сердце. По пути встретилась Тимида, пришлось отойти в сторону, чтобы пропустить дракона. Он приостановился, окатив задумчивым взглядом своих холодных аквамариновых глаз, от которого на меня словно ушат воды вылился. Затем двинулся дальше. И я помчалась во двор. Пристроилась за спинами мужчин. Выяснилось, что рано утром нужно выходить. Воевода давал дружинникам и сотникам последнее распоряжение. А когда договорил, раздался свист. Я задрала голову и увидела, как с крыши замка вылетает дракон с серо-голубыми чешуйками и чёрными прожилками на крыльях. Не туман. Значит, его брат, ветер, полетел за третьим драконом, как они и планировали.